«Вечером я получил письмо от Надзимаки. Он выяснил личность владельца камеры, имя, адрес, номер телефона и даже электронную почту. Найти совпадения в сети вначале было непросто, а потом, когда было с чем сопоставить, дело несложное», написал Надзимаки. «Хорошо, что его реальные девушки не интересуют. Если станет преследователем, это будет настоящий кошмар». Фотографа звали Кисима Йосита, жил он как и котоми в Нэриме, «Понятно, раз так близко живет, можно мимо проходить и тайком фотографировать». Но я быстро понял, каким был наивным. Вышел на Нориме я после 11 вечера, но я отправил ему несколько снимков и тут же получил ответ. Он позвал меня в ресторан у станции. Через 20 минут там был запахавшийся спокойно на вид мужчина за 40, одет хорошо и прическа аккуратная, я представился сотрудником Ракава Продакшн, а он лбом ткнулся в стол. Здорово, что он вину признал, но я удивился, узнав, как началось его фотографирование. Когда узнал, что Катамен живет в Нуриме, я стал искать квартиру и работал здесь. Кисимо — фармацевт, и до этого он работал в аптеке в Хиросиме, но ему хотелось быть ближе к Мамасаке Катоме, потому он и перебрался сюда. Изначально он тут не жил. Чтобы стать ближе к идолу, он отбросил родину и привычный образ жизни и перебрался в Нуриму. Я... Просто хотел иногда пересекаться с ней в городе, ездить на одном поезде, надеялся на чистые случайности. Только вот у меня эти случайности вызывали несварение. Он следил за Катоми, изучал ее образ жизни и тайком снимал, а свои трофеи выкладывал в сеть, чтобы похвастаться. Прошу вас, я больше так не буду! Не заявляйте в полицию! В отличие от Пенгуин Блэк, томиногихитоси, у него был социальный статус потому мужчина и кланялся. Я же хотел поскорее закончить это и сказал. «Конечно, вы больше этого не повторите. Если ответите честно на мой вопрос, я обо всем забуду». Э, «Да, вы потеряли вашу цифровую камеру. Это случилось, когда вы пошли домой к Масаки Катоми, чтобы тайком снимать». Он смиренно кивнул. «Да, когда это было? Вроде на позапрошлой неделе. Расскажите подробнее». На основании расписания мероприятия и графика записи Кисима установил, когда он возвращается, после чего направил камеру на ее квартиру. Со стороны стоянки он приблизился к окну, и тут из окна кто-то выпрыгнул. Чем-то длинным и тонким он выбил из рук Кисима камеру. Пораженный мужчина сбежал. «Он был в бейсболке и кофте. В руках у него, похоже, была бита. Молодой мужчина. Может, старшеклассник или студент». Я показал фотографию Хирому. «А, да, он...» Как мне кажется. Дальше я показал кепку Сетл Маринерс. Да, и кепка вроде его! Я вздохнул, то есть попал в цель. И еще кое-что. Как вы узнали, где живет Мамаса Катоми? Сами выследили? Или он всем известен среди особо пылких фанатов? Я все расскажу. Есть особо фанатеющий от Катамин сообщества, и король божественной скорости Хибики знает много ее личной жизни. Он рассказал! Я уставился на Кисиму и угрожающе спросил: Заплатили? Э, да, едва слышно ответил мужчина. К сожалению, он расплатился кадеми карт для iTunes, так что лично с этим каким-то там королем Хибики Кисима был незнаком, но быстро выдал, как его можно найти. Король у пожасной скорости сказал, что ходит в одну школу с катамин. В качестве доказательства он скидывал фото с катамина школы в закрытое сообщество. Просто чудесно! Я получил логин и пароль в сообщество фанатов, после чего отпустил Кисиму и Дальше я уже и своими силами справлюсь. Мяутисан, вы что-то узнали по поводу братика? Это первое, что она знать хочет. Я был расстроен. Что она подумает, если я скажу, что похоже, это и правда он давал преследователю? Могу представить, как она обрадуется и расстроится. Ни то, ни другое видеть не хочется. Нет, все еще проверяю. Обманул я. Лучше скажи, когда ты в следующий раз в школу пойдешь. В школу? Завтра планирую ненадолго. Хочу, чтобы ты кое-что сделала. Поснимала свой класс. От задней двери по диагонали. еще мне нужна схема расстановки и список одноклассников. После тех слов Катоми затаило дыхание. В моем классе преследователь? Не глупая она? Пока не знаю. Возможно. Есть какие-то догадки? Нет. Но у нас в школе полно людей из шоу-бизнеса, потому и слухов много, что кто-то торгует фотографиями. Они торгуют не только фотографиями, но об этом я пока промолчу. И ещё. Тебе президент квартиру предлагал. Завтра же переезжай туда. Почему ты до сих пор живешь в этом опасном месте? После этих слов я отключился. Все становилось только хуже. И это еще только начало. На следующий день в первую половину я работал в магазине. Я думал, что работа накопилась, но график распродаж и смены на следующий месяц были составлены, работавшая за меня Юсимура Сан саркастично заявила. «Даже без менеджера мы успешно справляемся». В моей голове появились темные мысли, что после всего надо будет угостить Юики Нико, нет, отвезти во французский ресторан, чтобы поднять настроение. После обеда я закончил с работой и ушел, так и не встретившись больше с Юсимурой Сан. Школа Катоми находилась в Сатигае, На линейке ее я вышел на незнакомые мне станции, миновал торговый район, прошел через тихий жилой район с кладбищем и храмами и увидел открытый участок за рощей. В этой школе много звезд, потому у входа стояла охрана. Я решил пройти через главный вход. «Рокава Продакшн». Я показал рабочее удостоверение охраннику, знал, что пригодится, и попросил у президента. «Спасибо за работу». С легким подозрением охранник поклонился мне. После занятия мне надо связаться с нашей подопечной. Могу я здесь подождать? Да, в таком случае лучше заходите. Кивнул охранник. Только, пожалуйста, ожидайте на улице. Простите, в здание школы заходить нельзя, таковы правила. Я прошел через ворота и сел на скамейку перед большой клумбой. Да отвращения хорошая школа. Кирпичные стены цвета винограда, изящные круглые окна, на пирамидальной крыше была башня с часами. В такой школе учителя наверняка учат, как улыбаться и льстить. Я посмотрел на часы, уже было больше трех. Сейчас шел шестой урок, потому в школе было тихо. Пару раз я увидел учеников, бегущих по коридору, но в остальном до звонка сохранилась тишина. А после звонка сразу же стало шумно, меня уже больше десяти лет в школе не было. Но как только услышал, как все разом со стульев встают, сразу вспомнил чувство свободы после уроков. Но сейчас не до ностальгии, Я встал и посмотрел на вход. Перед шкафчиками для обуви появились торопившиеся домой школьники в форме. Дети появились где-то через пять минут после звонка. Первый Д, класска Томи. я убедился, что он взял сменку. Лицо и сумка те, никакой ошибки. Повезло, один. Когда он вышел из школы, я подошел и обратился. мияки такой дзесан. Парень оторвал взгляд от телефона. Он недовольно посмотрел на меня. «Одноклассник Мамасаки катумю верно? Мне бы хотелось с тобой поговорить». «А, ты из СМИ?» На лице Мияки Такудзи появилось презрение. «Нет, в нашей школе запрещено разговаривать с журналистами». Мияки собирался пройти мимо, а я сказал. «А выкладывать фотографии в интернет разве не запрещено?» Он не остановился, лишь выдал «а» и направился к воротам. Я был даже впечатлен. Двое взрослых преследователей сразу же признались, стоило лишь припугнуть немного. А старшеклассника не приняло. Есть у соплика яйца. Я последовал за ним и вышел за ворота. Я много времени не займу. Хочу задать лишь два-три вопроса. Мияки ускорился. «Кто ты?» Хорошо, что он сам вопрос задает. «Вроде репортера. Хочу взять интервью у короля божественной скорости Хибики». Парень не остановился и посмотрел на меня. За это его только похвалить можно было. Но он слишком уж притворяется невозмутимым «любитель». «Долго ты за мной ходить будешь? Я полицию позову!» Уверенности в его голосе поубавилось. Я просто иду рядом разговаривая. Это ты ком людей снимаешь. Еще подумать надо, у кого будут проблемы, если полицию вызвать. Вообще, если дело до полиции дойдет, то весь день на смарку. Но козырей у меня побольше будет, ставки я поднять могу. Когда стал виден вход в торговый район, Мияки Такудзи цокнул языком и сказал, «Не знаю, о чем ты там поговорить хочешь, но выслушаю». Он быстро перешел дорогу и вошел в Доутор Коффи рядом с мини-маркетом. Я последовал за ним. На втором этаже мы сели между горячим шоколадом и блендером друг напротив друга, никто не снимал верхнюю одежду и к напиткам не притрагивался. Парень держал обе руки в карманах пальто. «Что ж, король божественной скорости Хибики-сан». — сказал Мияки. Я бы хотел узнать, почему ты такой позорный ник выбрал. Но это не важно. Просто скажу, чтобы больше ты никого тайком не снимал. Я еще не выкладывал фотографии в сеть и не сливал по информацию информациям Масаки Катоми. Да о чём ты вообще? Не снимал тайком? Масаку Катоми? А у тебя доказательства есть, что я это сделал? Он стал жестче. Странно. Зачем тогда пошел в кафе и стал разговаривать со мной? Как-то слова и поступки слишком уж противоречиво смотрятся. «Доказательств хватает. Слушай, будешь слушаться, и я не сообщу про тебя в полицию. Если в дело вмешаются они, тебе конец. У меня есть история переписки и сообщения». Но почему-то на него даже это не повлияло. «Сказал же, что ничего не знаю. Собрался в полицию, так иди. А я сообщу, что мне какой-то странный мужик угрожал». За решительными словами скрывался дрожащий голос, чувствуя, что что-то не так, я ответил. Я «Захочу и пойду, но перед этим я хочу, чтобы ты мне рассказал, что и кому ты слил. Если я не знаю, мне и говорить нечего». Тут я услышал, как кто-то поднимается с первого этажа. Несколько парнок. я встал со стула и обернулся. Молодые парни в кожанках и бушлатах, их было четверо, с прищуром они посмотрели на меня. В носах, ушах и губах у них съел пирсинг, а на шеях татуировки. «Так вот, Зе, чем ты занимаешься? Совсем дебил?» Парень с приметным пирсингом в носу посмотрел мимо меня на Мияки Такудзи и обратился к нему. Дальше мы разберемся! улыбий сказал безбровый. Мияки поднялся со стула. Теперь понятно. Он привел меня в кафе, чтобы выиграть время до их прихода. В кармане он руки держал, чтобы их позвать. Такудзи, ты же ничего лишнего не сболтнул? – спросил пирсинг в носу, а тот молча замотал головой и отошел от меня. Тогда свали! Когда ему это сказали, парень прошел мимо них и спустился. Неудачно вышло. Хотелось пойти за ним, но для этого придется пробиться через эту четверку, только я шумиху подниму. Но, «Ну, старикан, персинг обратился ко мне. Мы эту ресторану проблему доставить можем. Давай выйдем и поболтаем. Мы находились между зданиями, где складывали мусор, там я их и отделал. Хуже то, что места мало. Прижал к стене и бежать некуда и достанется сильней. То и сдерживаться было ни к чему. Хоть их и было четверо, но на все ушло меньше 30 секунд. Причем трое успели треснуться головами, и теперь в крови были... Плохо это. Я ведь просто приструнить хотел. Я схватил валявшегося в мусоре пирсинга за шкирку и поднял. «Эй, и кто вы такие? Как связаны с меня Китакудзи? Я прижал его к стене и стал задавать вопросы. «Пусти, урод! Он достал из своего небогатого лексикона лишь оскорбления. А я стал сгибать его руку под тем углом, под которым она обычно не гнулась. Ааа! <гас> Боль помогла его матерному лексикону еще пополниться. Я слегка ослабил хватку и спросил еще раз: Ты сказал Мияке, чтобы он не взболтнул лишнего? И что ему известно? Завали! Я не знаю! Я снова применил силу, лицо Персинга искривилось от боли, но я чувствовал, что нахожусь в затруднительном положении. Я не знаю, кто они и что им известно. И в расспросах ограничен. И тут я услышал над головой. Из небольшого окошка высунулась женщина средних лет. Наши взгляды встретились, и ее лицо исказил страх. Она тут же спряталась. Плохо. Увидела. В полицию позвонит. Четверка отреагировала шустрее меня. Они подскочили, стряхнули себя мусор, сплюнули кровь и сбежали из проулка. Я тоже решил не оставаться. Последовал за ними, но они растворились в толпе на станции.